Явление второе. Людмила, дермидонт потом Шаблова. Дермидонт. «Яс!» Людмила. «А, я думала...» «Да, впрочем, я очень рада, а то скучно одной». Входит Шаблова со свечой. Шаблова. «Где же ты был? Ведь я так полагала, что ты дома. Ишь, как озяб, захвораешь, смотри». Дармидонт, греясь у печки. «Я брата искал», — Шаблова. «Нашел?» — Дармидонт. «Нашел». Шаблова. «Где ж он?» — Дармидонт. «Все там же», — Шаблова. «Другой-то день в трактире». «Скажите, пожалуйста, на что это похоже?» — Дармидонт. «На бильярде играет». Шаблова. «Что ж ты его домой не вел, Дормидонт?» «Звал, да не идет. Поди, — говорит, — скажи маменьке, что я совершеннолетний, чтоб не беспокоился. Домой, — говорит, — когда мне вздумается, я дорогу и без тебя найду. Провожатых мне не нужно, я не пьяный. Уж я и плакал перед ним. Брат, — говорю, — вспомни дом. Какой же ты добычник!» Люди работы ищут, а ты сам от дела бегаешь. Нынче, говорю, два лавочника приходили прошение к мировому писать, а тебя дома нет. Этак ты всех отвадишь. Я, говорит, по грошам не люблю собирать. А вот у меня последний рубль выпросил. Что ж, я отдал. Брат ведь. Шаблова. А зяб ты, Дормидонт? Не очень. Я все для дому, а он нет. А если когда и дров наколоть, так что за важность? Сейчас надел халат, пошел нарубил, да еще моцион. Ведь верно, Людмила Герасимовна. Людмила, вы любите брата? дормидонт Как же-с, Людмила. Ну так любите больше. Подает Дормедонту руку. Вы добрый, хороший человек. Я пойду работу возьму. Уходит. Шаблова вслед Людмиле. «Приходите, поскучаем вместе, Дормидонту». «Ишь ты, как перезяб, все не согреешься, Дормидонт». «Нет, маменька, ничего. Вот только в среднем пальце владения не было, а теперь отошло. Сейчас я записание». Садится к столу и разбирает бумаги. Шаблова. «А я карточки разложу, покуда». Вынимает из кармана карты. Дармидонт. «Вы, маменька, ничего не замечаете во мне?» Шаблова. «Нет, а что?» Дармидонт. «Ведь я, маменька, влюблен». Шаблова. «Ну что ж, на здоровье». Дармидонт. «Да ведь, маменька, серьезно?» Шаблова. «Верю, что не в шутку». Дармидонт. «Какие шутки? Погадайте-ка». Шаблова. «Давай гадать! Давай старой де малый из пустого в порожнее пересыпать!» Дармидонт. «Не смейтесь, маменька, она меня любит!» Шаблова. «Эх, Дармидоша, не из таких ты мужчин, каких женщины любят. Одна только женщина тебя любить может!» Дармидонт. «Какая же!» Шаблова. «Мать!» Для матери чем плоше дитя, тем оно милее. Дармидонт. Что ж, маменька, я чем плох? Я для дому, Шаблова. Да ведь я знаю, про кого ты говоришь, Дармидонт. Ведь уж как не знать? Ведь уж одна. А вот я сейчас пришел, бросилась к двери, говорит, это вы, Шаблова. Бросилась, ишь ты. Только не тебя она ждала. Не брата ли? Дармидонт. Невозможно, маменька. Помилуйте, Шаблова. Ну, смотри. А похоже дело-то, Дармидонт. Меня, маменька, меня. Вот теперь только б смелости, да время узнать, чтоб в самый раз всю душу свою открыть. Действовать, Шаблова. Действуй, дармидонт «А как, маменька, карты? Что они мне говорят?» Шаблова. «Путаница какая-то не разберу. Вон, кажется, купец домой собирается. Пойти велеть ему посвятить. Уходит. Выходит дородов и Маргаритов.